Глава седьмая. Чего? НПС-нумизмат? Да еще и в аду. Ну, разрабы, ну, затейники. Не знаю, сколько вы там корпели над поведением неигровых персонажей, но я определенно в восхищении от вашей работы. Внимание! Вы изучили навык ремонт. Кузнец начал меня просвещать по поводу нового навыка. Для того, чтобы чинить вещи... «Нужны молот, железо, ну и горн для этого железа. Так что на коленке ремонтом заняться не получится. Из чего бы ни была сделана вещь, нужно только железо». «Нет», — кузнец криво усмехнулся. «ты можешь, конечно, использовать любой металл, но эффект от этого не станет лучше. Получается, нужны еще клещи, раз железо из горна доставать необходимо». «Да», — пожал плечами Блум, — «Там, где есть горн, всегда есть и инструмент для него». «Хм... Вполне возможно, что как раз-таки у меня может получиться ремонт на коленке. С вгоняющим ват никакой горн мне не нужен. А вот клещи как раз были бы не лишними. Кстати, я сильно удивлен, что тот же майнинг и кузнечное дело не требует изучения навыка. Прямо не верится в альтруизм разработчиков игры. Или, может, это такая замануха... Вот типа вам бесплатные навыки, играйте, входите во вкус, а уж за все остальные навыки, будьте добры, по-золотому отсыпьте. Спасибо, — кивнул я демону за разъяснение. Можно у тебя еще купить клеща? Блум без лишних слов отошел к Горну, взял первый подвернувшийся ему под руку инструмент и протянул его мне. Один золотой. Однако не недешево. Забравшись в инвентарь, протянул ему золотой. Подавив скептическую улыбку, я кое принял добродушное выражение лица. — Еще раз спасибо. Пожалуйста — Пожалуйста, — ощерился демон, убирая деньги. — Обращайся еще. — С такими-то ценами на обычный инструмент вряд ли я когда-нибудь что-то еще у тебя куплю. — А, постой! — обратился я к уже повернувшемуся кузнецу, и тот развернулся обратно. «Можешь поменять мне десяток золотых на души?» «Интересно же посмотреть, что это такое». Блум пожал плечами, достал 10 маленьких антрацитово-черных камешков и поменял мне их на 20 золотых, уверяя, что все верно. Я даже спорить не стал, любопытство победило. Но зарубку про то, что кузнец тот еще жук, оставил. Не всмотрелся в свойство небольшого размером с монету камешка неправильной формы. Камень-душ не самое информативное пояснение. «Как их вообще доставать?» «Покупаешь пустые». Кузнец сосредоточенно поковырял в ухе и внимательно рассмотрел результат на когте. «Затем ловишь в них души». «А где купить пустые?» «Можно и во Вларгреме у торговца». Кузнец махнул рукой вглубь деревни. «Ну да, логично. Где ж еще, как не у торговца?» «Навык тоже покупать?» «Конечно». Вновь страшноватый оскал. Блин, я от его улыбки уже начинаю вздрагивать. Можешь научить? Могу. Один золотой. И так широкая улыбка блома, демонстрирующая ряды заостренных зубов, расплылась еще шире. Расплатившись за навык, я отправился в свой закуток подмастерья. Первым делом переплавил всю имеющуюся у меня руду. Затем достал кирку, клещи и приступил к ремонту. То есть просто держа клещами слиток над сломанной киркой, ударил несколько раз молотом. Слиток исчез и появилась надпись ⁇ Внимание! Неудача! Вы испортили слиток. Навык ремонт поднялся на 0,1%. Всего 0,1%. Только с третьей попытки после исчезновения слитка система поздравила с удачным ремонтом. Я глянул в свойства кирки. Действительно, прочность поднялась до девяносто Да уж, даже не сравнить с кузнечным делом. Если оно действительно сложное и требует определенных навыков, то ремонт упрощен до самой минимальной условности. Следом я сковал еще две кирки, каждую из пяти слитков железа. Получились близнецы. Старательная кирка мастера. Износ 0 из 150. Урон 5-10, необходимый уровень 20. Может, я и изучил ремонт и смогу чинить кирку прямо на месте, но парочка про запас пусть лежит. Закончив с металлом, открыл мини-карту в Ларгрима и, найдя значок торговца, отправился за покупками. Неказистая лавка находилась прямо в центре деревни и была построена все из тех же ребер лавовые акулы. Боже, сколько же они этих акул загеноцидили, если почти все здесь построено из костей. Хотя, а из чего им еще строить? Лесов я тут что-то не наблюдаю. Ну, разве что из камня. Только вопрос, конечно, открытый, что проще, тесать камни или добывать ребра? Видимо, с ребрами дело обстоит проще. За прилавком сидел ленивый, отгоняющий от себя антрацитово-черных мух, жирный демон, похожий на кабана. Отдаленно, конечно. Во всяком случае, на рыле присутствовал коричневый весь в соплях пятачок и пара торчащих вверх клыков. А, -а, а! Вонь! Я скривился от запаха то ли помойки, то ли выгребной ямы, то ли и того и другого вместе взятых. Ну и магазин тут, однако. Хорошо, что не харчевня. Хотя в пункте местного общепита я не бывал, не факт, что там лучше. Можно взглянуть на товары? спросил я, подойдя ближе. Свин для перевел на меня взгляд, и передо мной высветилась табличка со списком товаров. Пролистав целую кучу каких-то непонятных ингредиентов, нашел, наконец-то, камни-душ. 10 штук за 10 золотых. Ну, как-то нужно тут зарабатывать. Попробую половить души. Купив камни на оставшееся золото, докупил эликсира в жизни. Кстати, странно, склянки здоровья, что тут, что в Витории, были совершенно одинаковыми, будто на одной фабрике делались. Честно говоря, даже не стал смотреть, что тут есть еще в ассортименте. Убрав покупки в инвентарь, вылетел из торговой точки со скоростью пробки от шампанского. Сплюнул на дорогу и вдохнул свежего воздуха. Ну как свежего? Нотки серы и чего-то прожаренного в нем явно были. Пробежавшись до пещеры Грога, вспомнил про подходящих мне по уровню мобов и решил зайти к ним на огонек. Роду мне добывать еще долго и упорно, так почему бы не разнообразить рутину и не размять кости? Всего этих мобов оказалось около 30. Прогуливались они довольно плотной кучкой, поэтому я достал лук и стал выцеливать самого крайнего коротышку. Понятно, что кроме него согрется еще твари, но, надеюсь, что не все. Выпущенная стрела со свистом влетела в ногу карлику. Нанесено тридцать четыре урона. Сразу шестеро из щадий Грога рванули в мою сторону, а раненый в ногу бежал впереди всех и хромать никак не хотел. Это он зря... Первым добежал, первым отхватил молотом по голове. Нанесено 1348 урона. Коротышка мертвый куклы отлетел в сторону, а я принялся за остальных. Каждому хватило по удару, а в меня они так попасть не смогли. Двое даже оставили после себя кучки лута, которые я смахнул в инвентарь не глядя. Побежав получать люлей, эти карлики оголили центр, и я увидел стоящего там предводителя. Он был сантиметров на 20 выше своих исчадий, А над его головой алело имя Грок. Готовься, товарищ, сейчас я буду тебя убивать. Обходя толпу с разных сторон, я повторял раз за разом операцию по выманиванию свиты и собиранию дропа. А когда последний из исчадей получил молотом в голову, я побежал к боссу. С тобой, Грок, мы тягаться силенками не будем. Заранее подготовленное касание и ледяной хруст дернувшегося Грога раздался негромким эхом по пещере. Странно, до этого никакие звуки не отражали эхом. Это из-за льда, что ли? В любом случае поехали. Размахнувшись молотом, я нанес мощный удар по ледяной статуе, но как только молот коснулся замороженной плоти, вгоняющий ват разлетелся ледяными осколками, а грок оттаял. Я неверище смотрел на острые сколы на рукояти сломанного оружия и тихо впадал в панику. Что за... Внезапно окружающее пространство завибрировало, проходясь резонансом по моим барабанным перепонкам. Уж не знаю, резонансом ли, но звук был настолько невыносим, что, казалось, треснет голова. Также внезапно вибрация пропала. Я в удивлении покрутил головой и приоткрыл рот, поскольку даже не заметил, в какой момент очутился здесь. Но я стоял на белом ничто, а над головой простиралось черное ничто. Это были первые ассоциации, посетившие мою голову. Твердь под ногами не ощущалась. Ноги по щиколотку увязали в насыщенном белым цветом тумане, и невозможно было разобрать, насколько глубоко он подо мной. Над головой клубилась тьма. Единственное, что тут казалось физически верным и отчасти понятным, это полоса горизонта, на которой встречались белый низ и черный верх. Получено 113 урона. Пока я неторопливо подбирал челюсть земли, изумленно таращись на черно-белый фон, «Кто-то нанес удар мне в спину!» Я резко развернулся и махнул рукоятью от молота. Вот только почувствовал при взмахе не легкость от рукояти, а полновесную тяжесть молота. Замер на месте и, аккуратно ощупав рукоять вместе с кола, обнаружил, что поломки-то и нет. Рукоять, как ей полагается, доходила до самого навершия молота, а тот, в свою очередь, радовал пальцы чуть тепловатой поверхностью. Ну и своим присутствием, естественно. «Внимание!» «Вы попали в иллюзию». Аж на душе отлегло. «Молот целый, и это главное. Получено сто тринадцать урона. Гаденыш. Прыгает вокруг дотыкает да меня своей палкой». «Ну, ты мне сейчас и ответишь за чуть было не случившийся инфаркт от потери легендарного молота». Я поднял молот вверх, немного отвел назад и замер. Ловкость и сила для быстрого удара у меня есть. И хоть игра не предлагает такой характеристики, как реакция... У меня с ней все в порядке. Все-таки скорость реакции невозможно раскачать в игре. Ее качать можно только в реальности. Вот мое тело еле заметно вильнуло вправо. Значит, сработал ворот. Со всей возможной скоростью я выбросил молот в сторону, обратную движению на увороте. Нанесено 563 урона. Получай, гад. Хотя как-то не особо много. Бронированный ты, что ли? Получено 143 урона. Теперь решил ударить меня спереди. Попал точно в глаз, но врасплох меня этим не застал. Нанесено 563 урона. Кстати, совершенно не больно. И почему я поверил в начале игры, что ближний бой — довольно неприятное занятие? Туплю. С моим игнорированием боли можно и в лаве купаться, что я, впрочем, уже проделывал. Еще два раза Грог пытался ударить сзади, но оба раза я увернулся, а он успел отпрыгнуть лишь раз. Ха-ха, так, глядишь, и выиграю по Похоже, оно дошло не только до меня, но и до Грога, поскольку черно-белое пространство вдруг свернулось, а на его месте вновь появилась пещера. Тварь стояла передо мной в пяти метрах и внимательно меня разглядывала. Затем усмехнулась и бросилась ко мне, замахнувшись палкой. Я выставил блок молотом, но палка прошла молот насквозь. Получено 101 урон. Опять атака сзади. Я отмахнулся молотом назад, но Грога, как ожидалось, не задел. А его иллюзия, пока я размахивал вгоняющим ват, вернулась на исходную позицию. Покрутила палку в руках несколько секунд и вновь пошла в атаку. Сделав вид, что хочу отразить ее удар, я резко развернулся и просвистел молотом по пространству позади себя. Получено 112 урона. Фу ты. Он успел сменить позицию... И меня атаковала не иллюзия, а уже он сам. Так, стоп. С чего я решил, что когда черно-белый мир пропал, закончились и обманы зрения? Хватит гадать, иллюзия это или не иллюзия. Есть уже опробованный, действенный метод. И я закрыл глаза, чтобы ничто меня не отвлекало, и сосредоточился. Две попытки меня ударить закончились двумя моими уворотами и двумя точными ответами молота. Затем наступило затишье. Простояв с зажмуренными глазами еще минуты три, я приоткрыл один глаз. Грог все так же стоял напротив меня и молча смотрел. Я не могу атаковать Грога, так как не знаю, где он находится, а он не может атаковать меня, потому что отхватывает в ответ. Патовая ситуация. Вдруг монстр расщерился и вытянул вперед обе руки. Локтевая и лучевая кость на его предплечьях разошлись в стороны с противным звуком разрываемой плоти и уперлись в надплечье. Ребра разошлись в стороны, разорвав кожу на груди, перекрестились друг с другом и завернулись за спину. И тут понеслось. Кости раздвигались и складывались в новые конструкции с такой скоростью, что невозможно было уследить, какая кость куда встала. Это кровавый трансформер. Омерзительное зрелище, честно говоря. На все трансформации Грогу потребовалось не более пяти секунд, и теперь и так не толстый коротышка стал еще тоньше, но зато сейчас смотрел с высоты роста моей аватарки старшего Мериноса. Розовые кости, кровь, разорванная кожа и висящие кишки. Меня чуть не стошнило от вида всей этой красоты. Еще с минуту Грог буравил меня взглядом, но с места не двигался. Затем вдруг развернулся и пошел прочь от меня. Когда расстояние между нами перевалило метров пятнадцать, высветилось предупреждение. «Внимание! Действия иллюзии закончены!» А моментально принял свой прежний вид. «Не понял. Он меня на понт, что ли, брал? А как не получилось, сам отступил?» «Ну, признаюсь честно, струхнул, конечно, немного. Даже пару шагов назад сделал, но не убежал ведь!» Открыв меню, я проверил ледяную руку. Заклинание было неиспользованным. Что ж, значит, все-таки не успел. А заморозка Грога, ну и тьфу тьфу фу, поломка вгоняющего в ад, были уже иллюзией. Не найдя ничего деревянного поблизости, постучал себе по голове. Ну, не суеверно ведь я. Так почему приедаются все эти замашки? Постучать по дереву, присесть на дорожку и тому подобное. Я бросил еще один взгляд на беспечно прогуливающегося хозяина этой пещеры. Ну что ж, считай, у нас с тобой ничья. Ноль-ноль. Не ждал я таких выкрутасов от тебя. Так что разойдемся миром. Хотя... Хм... Посмотрим, как ты справишься с Дедос-атакой. Щелкнув на пиктограмму беса, я написал ему в приват. «Сбор через пять минут всего личного состава». Знать бы еще, умеют ли они распознавать текст. Оказывается, умеют. Уже секунд через тридцать прибежал первый бесенок, а в течение четырех минут собрались все, кроме одного. Два беса передо мной, остальные, кое-как собравшись в строй, хотя, скорее, в кучу, стоят сразу за бесами. Посмотрев на пиктограммы, понял, что потеряшку уже не дождусь. Отряд не заметил потери бойца. Адские гончие, наверное, снова пообедали. — Слушай приказ! — я провел для пущей убедительности взглядом по бесам. — По моей команде нападаем на Грога!